Глава девятая. Встречаются ли психопаты среди нерешительных зеленых? Это ложь, что психопаты не меняются. Они меняют свои маски и свои цели. Неизвестный источник. Минуту внимания. Что может быть общего у зеленых и психопатов? Неужели автор совсем выжил из ума? Позвольте объяснить. Некоторое время назад я разговаривал с небольшой группой менеджеров, которые хотели научиться правильной коммуникации с помощью цветотипирования. Мы обсудили концепцию с 25 менеджерами. Подходя к вопросу слабости, я обычно прошу людей с противоположными качествами описать слабые стороны друг друга. Красные должны описать зеленых, а желтые, синих и наоборот. Да, в каждом менеджере присутствовали красные черты, но эксперимент привел к неожиданному эффекту. Зеленое поведение описывали как неготовность к переменам и упрямство, но еще были варианты боязнь конфликтов и нечестность. Это интересно. Мы знаем, что зеленые не любят конфликтов, и это заметили не только красные. Иногда просто посмотреть ему в глаза означает заручиться его поддержкой. Я немного поговорил с группой о причинах таких выводов и о решении проблемы. Красные заявили... «Если кто-то боится конфликтов, его нужно всячески избегать. Но зеленые предпочитают просто забыть о конфликте, что в долговременной перспективе только усиливает его. Оставшись неразрешенным, он однажды вырастет в размерах, и зеленый взорвется». «Я объяснил. Зеленые просто стараются не замечать неприятных вещей. Именно так они избегают конфликтов». Но «Один из менеджеров не сдавался». Они полностью осознают, что делают, и все же попадают в эту ловушку. Они психопаты. М -м -м, это правда. Психопаты часто сознательно совершают поступки, которые изначально неэффективны. Они уверены в своей способности решать проблемы. Я не думаю о зеленых в таком ключе. И Если кто-то поднимает вопрос об их нечестности, разговор дальше не идет. Моя коллега задала простой вопрос. «Вы придете на корпоратив?» Он ответил «да». Я специально переспросил, и он повторил. Несколько раз. Но оказалось, что все это время он имел в виду ответ «нет». И прежде чем я успел ответить, другой менеджер воскликнул. Он все это время врал прямо в лицо. Что мы должны знать? В скромности и дружелюбности зеленых нет никакой проблемы. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Я уже говорил и скажу еще раз. Есть психопаты, а есть люди с психопатическими чертами. И одна из этих черт — склонность к манипуляциям. Пока желтые пытаются манипулировать, нами довольно открыто. Какой классный джемпер! Кстати, ты не поможешь мне с этим докладом? Зеленые ведут себя совершенно иначе. Их очень редко называют манипуляторами, что не мешает им заниматься этим. Проблема, что ни мы, ни они сами толком не понимаем, что конкретно делают зеленые. Представьте ситуацию. Группа людей собирается в путешествие для встречи со старыми друзьями. Возможно, бывшие одноклассники так хорошо провели время, что решили продолжить традицию. Они обсуждали новую встречу несколько месяцев. Одна женщина сказала, что обязательно присоединиться к поездке, но не принимала активного участия в обсуждении, не проявляла интерес к месту проведения, а иногда даже не отвечала на звонки и письма. Лишь говорила, что путешествие будет прекрасным и больше ничего. Ближе к дате отъезда возникла необходимость в действиях. Каждый отвечал за что-то свое. Зеленой досталось проверить бронь отеля. Заранее забронировали 23 комнаты, но было важно, чтобы все находились близко, желательно на одном этаже, чтобы можно было нормально общаться. В назначенный день все отправились в аэропорт в предвкушении. Многие жили в других городах и ехали до аэропорта сутки. Вскоре они поняли, кого-то не хватает. Та самая женщина, подтверждавшая свое участие, в конце концов не появилась. Чем ближе было время посадки, тем сильнее люди начинали волноваться. Мало того, что им было жаль не увидеть ее, у нее были все отелей. Один из членов группы все-таки до нее дозвонился, и она сказала, что не приедет, поскольку плохо себя чувствует. На вопрос о состоянии брони она ответила, что ничего не смогла узнать. В группе стали возмущаться, вся поездка оказалась под угрозой, никто не знал, где им остановиться. Бездействие Зеленого вызвало массовый эффект среди людей, изначально доверившихся ей. Она добилась того, что вся группа от нее зависела. Человек говорил одно, а имел в виду другое. Возможно, у нее были недобросовестные намерения или скрытые мотивы. Например, она хотела отомстить им за прошлые обиды в классе, а теперь обрела власть. Возможно, она не хотела никуда ехать. Или она просто была нерешительной зеленой, которая сторонилась ответственности и закапывала голову в песок. В этом вся суть. Зеленые не хотят брать на себя ответственность. Она так боялась конфликтов, что не могла просто отказаться от предложения вдохновленных одноклассников, поэтому плыла по течению. В любом случае, она подвела всю группу, и это самая настоящая манипуляция, какой бы странной она ни казалась. Пассивная агрессия может иметь те же формы, даже если вы это не осознаете. Здесь есть настоящие психопаты. Поведение этой зеленой отличается от поведения психопата тем, что она и сама не совсем понимает, что делает. Но минуточку, воскликнете вы, зеленая из описанной ситуации прекрасно знала, что делает. Она понимала, что ее бездействие приведет к проблемам многих людей. Может быть. Здесь просто сработали защитные механизмы, и она закрыла глаза на происходящее, не в состоянии предсказать последствия своих действий. Какие выводы? Обратите внимание, психопаты прекрасно понимают, что делают. Если бы зеленая понимала последствия своего бездействия, было бы очень жестоко отправить целую группу в Испанию без предполагаемого ночлега. Разве нет? Психопат будет гораздо активнее в вопросах обмана окружающих. Зеленые будут переживать за свое поведение, а психопатам все равно, что чужой отпуск сорвался. Не нужно быть такими доверчивыми. Именно так и работает зеленое поведение. Они заставляют других делать работу, от которой сами уклоняются. В конце концов, всегда появится человек, который сделает то, за что не хотел браться зеленый. Совет зеленым. Вы слушаете его очень внимательно. Я знаю, вы это умеете. Если вы сами зеленый, то знаете об этой проблеме, не правда ли? Ведь, по сути, вы манипулируете другими собственным бездействием. Бежать от ответственности – психопатическая черта. Знаю, вы не хотите, чтобы вас воспринимали именно так, поэтому подумайте, как вы можете изменить свое поведение. Коллектив начнет ценить вас гораздо больше. Совет всем остальным – убедитесь, что понимаете, кто кого обманывает».